Противники трижды приломили копья, но в третий раз они стали разворачивать коней в непосредственной близости друг от друга, а в руке Монгомере оставался обломок копья. Случайно он попал в прорезь на шлеме Генриха II, пронзил королю глаз и проник в мозг, а острый ощепок серьезно повредил горло. 10 дней спустя король умер. В течение этого времени на троне действительно находился одноглазый правитель. Эта внезапная нелепая смерть поразила окружающих, и тут кто-то вспомнил о предсказаниях Нострадамуса. С этого момента интерес к его пророчествам стремительно растет. Новым королем стал молодой Франциск II. 17 ноября 1560 года Он внезапно и в тяжелой форме заболел лихорадкой. Придворные сразу же вспомнили 39-й Катрен 10-й Центурии, в котором Нострадамус говорит, что королевский дом потеряет двух молодых членов от непредвиденной болезни. Король действительно умер 5 декабря 1560 года, а спустя несколько дней скончался юный граф Катрен. Рош-Сюр-Йон, принадлежавший к младшей ветви королевского дома. Великий провицатель сделал предсказание, согласно которому королева-мать должна была увидеть на троне всех трех принцев. Существует легенда, как Нострадамус вызвал ангела по имени Анаэль и попросил его открыть в волшебном зеркале судьбы детей королевы. Зеркало показало, что, короткое правление трех ее сыновей и 23 года пребывания у власти Генриха Наварского ее будущего зятя. Подавленное этим известием, королева остановила предсказателя и поэтому о себе узнала только то, что ее смерть как-то будет связана со словом «Сен-Жермен». Это пророчество сбылось полностью. Франциск II правил всего лишь год. 1559-1560-й. Карл IX носил корону 14 лет, 1560-й, 1574-й. А Генрих III успел несколько лет посидеть на польском троне, а затем 15 лет правил Францией. Сама же Екатерина Медичи, объезжавшая даже мост с роковым названием, скончалась на руках у священника, носившего имя Сен-Жермен. Популярность Нострадамуса возрастала. В декабре 1561 года он был приглашен ко двору герцога Савойского для составления гороскопа новорожденного наследника Карла Эммануила. А в 1562 году к предсказателю обратилось руководство кафедрального собора города сен с просьбой отыскать украденную драгоценную церковную утварь. В октябре 1564 года известность Нострадамуса достигла своего пика. В салон прибыл юный король Карл IX. Он захотел встретиться с Нострадамусом, который объявил, что Карл женится на королеве Елизавете Английской. Это предсказание не исполнилось. Королева-мать велела провицателю составить гороскопы членам ее семьи. К 18 октября 1566 года относят еще одно сбывшееся впоследствии предсказание Нострадамуса, вероятность осуществления которого была ничтожна. Вместе с двором в салон прибыл малолетний король Наварский. Нострадамус сказал его воспитателю, что этот мальчик – будет королем Франции и Наварры, а ведь между ним и троном стояли три здравствовавших в 1564 году сына Екатерины Медичи их потенциальное потомство. Нострадамус писал свои пророчества на малопонятной смеси современного французского, слово из речения из итальянского, греческого, испанского языков, иврита и латыни. Сам провидец утверждал, что такой стиль защищал его от влиятельных лиц, далеко не всегда довольных его провицаниями. Скептики же считали, что Настрадамус умышленно допускал разную интерпретацию предсказаний, кончающихся 3797 годом. По его подсчетам, страшный суд ожидает нас в 3242 году, Сейчас ученые всерьез заговорили о возможной скорой смене магнитных полюсов Земли, что грозит планете неисчислимыми бедами. А вот конец света, как считал Нострадамус, наступит в ночь на 8001 год от Рождества Христова. В своих предсказаниях Нострадамус не забыл и о себе, описав собственную смерть. Близи от стола и кровати найдут меня мертвым». Однажды вечером он сказал, что не переживет ночи. И действительно, у него случился жестокий приступ подагры, и на следующее утро его нашли мертвым возле письменного стола. В 2003 году исполнилось 500 лет со дня рождения этого удивительного человека, и до сих пор ученые не могут прийти к единому мнению относительно оставленных им пророчеств. Одни искренне считают, что в центуриях содержится предсказание будущего, другие видят в ловкого шарлатана, и до сих пор никто не может утверждать, что понял скрытый смысл его Катренов. По мнению многих исследователей, они содержат предсказания таких событий наших дней, как появление Ленина, Сталина, Вторая мировая, Приход к власти Гитлера, покушение на Джона Кеннеди, развал СССР, драматические события в Иране и другие. Германии настолько сильно верили в пророчества, касающиеся тысячелетнего Третьего рейха, что нацисты создавали фальшивые катрены, используя их как средство пропаганды. Что касается предсказаний, относящихся к прошлому, то многие из них не сбылись. Многочисленные толкователи Нострадамуса подсчитали, что им сделано около 10 тысяч пророчеств. Одни утверждают, что из них сбылись 50-70%. По мнению других, на долю удачных предсказаний приходится только 7-10%. Немалую роль в путанице, возникающей при попытке проанализировать Катрены, сыграл поразительный талант Нострадамуса – строить абсолютно фантасмагорические досказания допускающие целый ряд толкований. Судите сами. Катрен I, X может быть расценен как предупреждение о французской революции и как символическое изображение еврейских гонений при Гитлере. А о ком толкует Катрен IV, XVII, о Наполеоне или Сталине? Повезло и Катрену двадцать первому в котором видят то судьбу Муссолини, то предостережение против коммунистов. Одно из предвидений и вовсе запутало исследователей, так и не решивших, что же имел в виду его автор – правление Людовика XIV или распад СССР. Но как бы люди ни относились к пророчествам Нострадамуса, несомненно, его книга едва ли не единственная, кроме Библии, которая публикуется в течение 400 лет практически непрерывно. Она — крик души интеллектуала, потрясенного тягой человека к разрушению и убийству. Может, пришла пора оставить Нострадамуса в покое? Не стоит, пожалуй, использовать его пророчество в целях пропаганды, заставляя клеймить очередного выплывшего на горизонте истории тирана. Да и стараться изображать банальным прохвостом человека, не раз рисковавши своей жизнью во имя спасения других, глубоко непорядочно. А то, что смысл оставленного нам наследия до сих пор не ясен, Не его вина. Может, просто не пришло еще время для открытия истины. Сам он писал, что наставляем святым духом, а как однажды заметил Лютер, святой дух не дурак.